А, когда разграбление города, официально названное проверкой, подошло к концу, солнце уже садилось. Распределение тоже в целом было окончено, а багаж собран. Делать что-то и дальше в такое время было сложно, но использовать какое-нибудь строение в качестве ночлега в безлюдном городе было жутко. Потому они начали организовывать лагерь посреди площади, когда прозвучал озадочный голос Ляпис. Они уже стащили достаточно с помощью силы Гулы, Потому ророн подумал, что хотя бы стоит помочь солдатам в физической работе, но тут услышал голос девушки и остановился. Думая, что что-то случилось, Роран взглянул на Ляпис, девушка располагалась перед оставшимися для распределения вещами и в руке держала какую-то металлическую куклу. «Что такое?» «Да так. Я думала, что это какой-то магический инструмент, но как бы не рассматривала, не пойму, что это». Кукла, на которую указывала Ляпис, отдавала блеском металла но не драгоценного, а обычного железа. С виду ничего существенного, но если это магический инструмент, то вещь не такая простая, хотя как её использовать совершенно не ясно. Если уж даже Ляпис не понимает, то урора на эту штуку и подавно вызывала недоверие. Она опасна? Ну, я не знаю, что это, потому даже сказать не могу. Ляпис крутила и рассматривала её, но так и не поняла, что из себя представляет кукла, потому сдалась, пожала плечами и собралась передать куклу Салдатам Империи. «Эй-эй!» «Я не знаю, что это, но точно магический инструмент. Можно бы и выбросить, но лучше оставить солдатам». Обоснованно заявила девушка, а Роран переживал, что она закидывает потенциально опасный предмет в багаж. Но раз предмет магический, не выбрасывать же его. Потому и думал, что делать, и тут один из солдат заметил, что у них что-то случилось и подошёл. «Что-то случилось?» «Нашли непонятный магический предмет и подумали передать его вам на хранение». «Вот как? Тогда передайте его мне». вежливо ответил солдат, и Лепис отдала куклу. С виду просто небольшая кукла, но так как она из металла, она оказалась тяжелее, чем думал солдат, потому он не удержал её и уронил. «Всё в порядке? Она довольно тяжёлая». Девушка наклонилась, чтобы поднять выроненную солдатом куклу. Тот виновато потёр шею и неловко улыбнулся, и тут Роран почуял что-то своим загривком, а он подхватил Лепис за талию. «Господин Роран, люди же вокруг!» Не обращая внимания на то, что она лопочет, мужчина толкнулся от земли и прыгнул назад. Ничего не понимая, солдат поражённо смотрел на куклу на земле. «А?» – прозвучал его голос, а потом его притянуло к кукле. Камни, которыми была вымощена дорога, и песок под ними покрывали куклу, и ничего не понимавший солдат тоже оказался затянут. На тёмной площади было слышно, как земля трётся обо что-то твёрдое. А потом они услышали крик солдата, тело которого раздавило. «Что это?» Удивлённые солдаты приготовились к бою, а кукла, точно желая принять человеческую форму, стала созданием из выше человеческого роста. «Такие магические инструменты тоже обычные люди покупают?» – спросил Роран, держа под боком лепис и отступая от каменной куклы, а девушка ответила ему. «Это ловушка. Кто-то предвидел, что город обыщут, и потому оставил здесь нечто опасное». Когда кукла окончательно приняла форму, взмахнула рукой. Толстая, благодаря камням из земли рука рассекла воздух и в щепки разнесла одну повозку. Всё, что было внутри, разлетелось вокруг, а видевшие-то солдаты уже приняли формацию и с оружием в руках приготовились противостоять земляной кукле. Действовали не шустро, сразу видно, что тренированные, но кукла ворвалась в их строй так, что никакая защита не помогла. Конечно, мощь удара, усиленного собственным весом, возможно, не была непредалимой, но человек своими силами с такой не справится. Строй был пробит, от удара куклы несколько человек подлетели в воздух, и, упав на землю, вскрикнули от боли. А земляная кукла безжалостно наступала, тот, на кого она наступила, превратился в кровавое пятно, чьи конечности дёргались в конвульсиях. «Что это? Это ты что-то сделал, Аляпис? Я тут ни при чём!» Одного из товарищей раздавили, но солдаты не утратили дух, и мечами и копьями атаковали куклу. Но враг был скоплением земли и камней, так что как бы ни кололи и ни рубили, атаки не проходили. Агула, которая не помогала солдатам, не интересовалась работой Лепис и вообще находилась на расстоянии от всего этого, никак не была втянута в сложившийся хаос. Женщина высказала довольно грубое предположение, на что получила возражение Лепис. «Земляный голем. Похоже, несъедобный. Если атаковать не собираешься, так хоть не мешай. И господин Роран, мог бы ты меня поставить? У меня одежда задралась». «А, прости». она выпустила её одежду из руки, и Лепис, встав на собственные ноги, принялась поправлять одежду. А тем временем земляная кукла продолжала атаковать, рукой он разнесло ещё одну повозку, и куски дерева с монетами разлетелись повсюду. «Для начала огненный шар!» Гула использовала магию, и, оставляя алый след во тьме, к существу полетела огненная сфера. Когда она попала, прозвучал взрыв, и всё заволокло пламенем, срезавшим земляной куклы куски. «Госпожа Гула, не задень союзников?» «Ну да». К счастью, её атака не задела солдат, но, находясь близко, люди ощутили жары и были вынуждены отступить. А земляная кукла вытянула через ноги ещё камни и песок и восстановила те части, что разрушила Гула. «Функция самовосстановления. Довольно высокоэффективный голем. Сейчас не время восхищаться». Атаки солдат не были эффективны. После всего он восстанавливался, и было похоже, что остановить или уничтожить куклу было довольно сложно». Но надо было что-то сделать с врагом, Роран приготовил к бою свой большой меч и пошёл в лоб на монстра, отвлекаемого солдатами. Когда человек оказался перед ней, земляная кукла замахнулась рукой, но меч без особого сопротивления разрубила её. Возвращая меч, мужчина срубил вторую руку, но из тела выросла новая рука и атаковала Рорана. Неприятный тип. Пришлось резко потянуть меч на себе, а потом срубить третью руку, но четвёртой уже пришлось просто отбиваться, так что его отбросило назад. Роран не потерял равновесие и после приземления собрался снова напасть, но землю под ногами тянуло к земляной кукле и мужчину зашатался. Враг не упустил возможности, и от удара снова пришлось отбиваться. Оказавшись на земле, Роран нахмурился и зло посмотрел на врага. «Чёрт, никакой надёжной опоры под ногами!» Существо впитывало землю вокруг, делая поверхность неустойчивой, и если потерять равновесие, можно было угодить под удар руки или ноги, потому Роран лишь злился и не нападал. И вот ещё одного солдата затянуло. Когда он упал, его раздавили, превратив в красную кляксу. «Прости, брат, это кукла несовместима с моей силой!» Прозвучал виноватый голос сцены, хотя мужчина и не думал жаловаться на неё. Он снова приготовил меч на пал. Из-за того, что враг не был живым, истощение энергии на нём не работало. Можно было вытянуть ману из куклы, которая была ядром, но сделать это мешал толстый слой камней и песка. «Ущерба всё больше! Госпожа Гула...» «Давай одновременно». «Ага». Девушки направили ладони на бушевавшего голема, собирались использовать магию божественное заклинание. Видевший это Роран ушёл с линии удара, а девушки начали действовать. «Духовная сила! Огненный шар!» Вспышка белого света и горячая огненная сфера вырвались из их рук и врезались в плечи голема. Прозвучал взрыв, и руки отлетели. Роран же подобрался к врагу, уклонился от выросшей из тела руки и разрубил его пополам. На этом мужчина не остановился и нанёс крестовой удар по подлетевшей в верхней части тела, а потом вправо-влево рассёк и нижнюю половину, и тут из верхней части выпала разрубленная пополам маленькая кукла. «Теперь всё!» Конец меча он вонзил в упавшую куклу, после чего вздохнул, от земляного голема осталась небольшая гора земли. «Досталось нам!» Многих солдат раздавило и раскидало. Кого-то затянуло в голема, так что армии империи здесь серьёзно досталось. Солдаты принялись собирать раненых и разбираться с повреждёнными повозками, а наблюдавший за ними Рорен завернул меч в ткань, убрал за спину и, думая о том, что будет, посмотрел в небо.